а вслед за ней полетело в воду все остальное. «Маленько живые», — наконец-то убедился жихарь. Оглянулся. На покинутом берегу застучало, заскрипело, павшее воинство поднималось. Скелеты возмущенно размахивали костями, потом как-то урядились и принялись за работу, благо лопатки у каждого были свои». «Ничего не поделаешь, самим себе приходится могилу рыть», — сказал Жихарь. «Вот если б мы это их похоронили должным образом, они потом в трудный час пришли к нам на подмогу». «Обойдешься», — неожиданно сказал принц. Жихарь ахнул. На том берегу, чтобы дело шло повеселее, завели песню, но слов, по счастью, было не разобрать. «Реку им не перейти, умру на текучей воды бояться». «Только вот что ж за мостом стерегли товарищ гусь и товарищ свинья? Уж не хлад ли?» «Золото нам здесь ни к чему», — сказал я, Артур. «На худой конец есть ваша удивительная ложка». «А где она?» — заорал жихой «И зря. Ложка была при нем». Полный месяц как раз проморгался от набежавшей тучи и осветил обширную поляну. Травы вокруг вообще хватало. Но это была как бы поляна посреди степи, четко очерченный круг сочных ярко-зеленых стеблей. «Вот оно что!» – протянул жихарь. «Так тут, значит, рясное место, разнозельная делянка». «Круг Деметры!» – воскликнул принц. «Вот это удача! И как раз в полнолуние!» Оба, откуда и силы взялись, кинулись к поляне. Будемир уже с достоинством Расхаживал в самой середине Кое-что поклевывал И камнееда выпустил из-под крыла там тоже здесь попастись полезно «Да не топчись ты то Прикрикнул богатырь на побратима И опустился на колени «Вот и сон трава! Правда, мы и без нее храпим неплохо Но потом пригодится Вот листочки дырявые Прострел трава С ней стрела пробьет любую броню Эх, не попалась нам раньше, плакун-трава. От нее демонов три ручья ревут, хуже детей. Ты с корнем, с корнем копай, в корне вся сила. Да не ножом, руками, кто ж плакун-траву железом добывает? Вот травка царевы очи, тебе полезно будет. Ага, одна, две, три, четыре. Стручок о девяти горошинах. Про такой стручок и Артур не слыхивал. И «Это от того, что ваши друиды слабы против наших волхвов-ведунов. Мнят себе, а дел не знают. Вот, допустим, увязалась за нами конная погоня. Остановимся и примем бой. Ой, много ли мы с чехардой навоевали? Ну ладно, сотни верховых за нами бежит. Тогда ведь мы что делаем? Зарываем стручок о девяти горошинах посреди дороги или даже не зарываем, а так пылью присыпаем». «У них кони встанут и дальше не пойдут, хоть до кости стегай, а вазы-телеги и вовсе перевернутся на ровном месте кверху колесами». Долго они еще ползали по разнозельной делянке, искали и находили приудивительные травы, объясняли друг другу их свойства и достоинства. И Жихарь все-таки признал, что принц тоже кое-что смыслит. «Я еще одну травку поищу», — сказал он. «А ты тоже не сиди, ищи. Вот, пожуй стебель, одолень травы. От него новая кровь нарождается в теле. Только если попадется тебе корешок, похожий на малого человечка, ты его не трожь. Разорется так, что мы замертво рухнем». «Да что я, сэр Джихар, мандрагора живой не видел, — обиделся принц». «Это я так, на всякий случай», — успокоил его Джихар. «Да, жалко нож, но придется загубить» и стал острым лезвием обкашивать траву вокруг себя. «Поздно заготавливать сено, когда коней увели», — усмехнулся принц. «Обожди, увидишь, поздно ли рано». И тут блестящее лезвие со звоном сломалось. «Есть!» И жихарь потряс пучком зелени в кулаке. «Нашлась!» «Что нашлась?» «А разрыв трава! Ножик-то сломался!» «По-моему, тут все травинки одинаковые». Все да не все. Пойдем к реке. Я тебе научу, как разрыв траву отделить от прочих. Они спустились к воде, и Жихрь кинул в поток свою добычу. Видишь, простая трава по течению поплыла. А вот этот стебелек, заметь. Зацепился за что-нибудь, сэр, брат? Нет, ты гляди, он против течения идет. Жихрь выхватил строптивый стебель из реки. «Вот те разрыв трава! Теперь любая казна будет наша, любой замок из осов нипочем!» «У нас эту траву ищут и находят по-другому», — сказал принц и стал объяснять, как именно.